Глава 9. Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательнее обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться. Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана – это все равно, что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на Земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей. Не без грусти, маленький принц вырвал также последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил чудесный цветок и собрался накрыть его колпаком, ему даже захотелось плакать. «Прощайте», — сказал он. Красавица не ответила. Прощайте, повторил маленький принц. Она кашлянула, но не от простуды. Я была глупая, сказала она наконец. Прости меня и постарайся быть счастливым. И ни слова упрека. Маленький принц был очень удивлен. Он застыл, смущенный и растерянный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 «У меня тоже есть когти». И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом добавила, «Да не тяни же, это невыносимо. Решил уйти, так уходи». Она не хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок.